Глава вторая Темнота — это было хорошо для существа. Даже сейчас в слабом теле двуногого оно не потеряло своей способности видеть без света. Вернее, не видеть, а знать, кто и что находится вокруг. Стрелы с наконечниками из злого металла, ранившие существо — продолжали двигаться все глубже и глубже, словно пытались найти его самые уязвимые органы. Словно они были врагами, не живыми, но разумными. От них нужно было избавиться как можно скорее. Но чтобы сделать это без помех, существу следовало сперва разобраться с врагами живыми, состоящими из плоти и крови. Существо потянулось за магией, но не смогло ничего зачерпнуть. Резерв был бездонен, силы было как воды в море, но она будто утекала сквозь пальцы. Стрелы со злым металлом, дело было явно в них. Тогда существо решило поступить иначе, и словно его тело все еще было прежним, мощным и стремительным, оно кинулось к одному из ходов и, достигнув первого врага, опрокинулась на него, сбивая с ног. На враге было несколько магических щитов, но существо пробило их, едва заметив, а несколько чешуек вышли из-под его кожи и вонзились в упавшего двуногого. Когда существо отправляло свою разорванную чешую за керсом, оно действовало наугад, на одной вере в себя. Сейчас оно точно знало, что делает. На подчинение разума и памяти двуногого ушло не больше мгновения и... У двуногого было имя Сеферентассе. У двуногого была худенькая смешливая жена, чем-то неуловимым похожая на несу, и трое детей, по-подростковому вредных и по-подростковому неуклюжих. У двуногого была мечта — Забрать семью, покинуть столицу и... Существо дернулось, вытряхивая из себя суть двуногого. У него не было ни желания, ни времени погружаться в жизнь человека. Ему нужно было лишь заставить его служить себе. На противоположной стороне пещеры шевельнулась чужая магия. Существо успело приказать двуногому встать, а само упало на пол и откатилось дальше, вглубь хода. Вовремя. Под потолком повис сияющий шар, позволяя врагам видеть всю пещеру. Хорошо, что Сеферентасса теперь загораживал существо от глаз других двуногих. «Где тварь?» — закричал кто-то с противоположной стороны. «Куда делась тварь?» «Найдут?» «Если да, то как быстро?» Существо еще так мало знало о человеческой магии, о том, что она могла делать, что не могла. «А двуногие, они знали, что могла и что не могла делать магия существа?» «Нет», — пришел ответ от Сефера, полностью подчиненного воле существа. «Не знали. Это было хорошо, очень хорошо. И существо приняло решение и отдало приказ. Та часть двуногого, что еще была способна думать, запротестовала в панике. Я не смогу!» «Сможешь!» возразило существо. Сейчас оно могло совершать любые изменения с телом и магией двуногого. И двуногий подчинился, потому что не мог не подчиниться. «Тварь там же, где была до этого!» — закричал Сефер остальным двуногим. «Спряталась за щитами невидимости. Если разобьем их, сможем увидеть ее и добить!» Остальные маги то ли не имели никаких иных идей, то ли просто решили последовать первому разумно звучащему предложению. Пять потоков силы устремились на то место посреди пещеры, где совсем недавно стояло существо, и только шестой поток от самого сейфера оказался потрачен на другое. Враги все еще пытались разбить несуществующие щиты невидимости, когда перед сейфером вспыхнула яркая дуга. Существо в прыжке взметнулось на ноги, и, схватив подчиненного двуногого, нырнула внутрь врат. Конечно, было бы неплохо уничтожить остальных врагов, но лишенная доступа к магии, раненная, находящаяся в слабом человеческом теле, существо решило не рисковать. Ниса просила его быть осторожным, и оно было осторожным. Очень-очень осторожным. Никто из оставшихся в пещере врагов не успел вмешаться в работу врат. Мгновение переноса, и они открылись на опушке редкого леса на склоне холма. Ниже и дальше существо увидело большой дом, окруженный высоким забором с освещенными окнами. Не говорила, что у таких домов тоже было свое имя. Кажется, они назывались усадьбами. Сияющее окот. «Там!» — неровным голосом произнес сейфер, указывая на дом, хотя необходимости в словах не было. Существо и так видело всю нужную информацию в разуме человека. П «Печать!» — еще более неровным голосом продолжил мак и прижал руку к груди. «Я убрало твою печать», — пояснило существо вслух, раз уж мак отчего-то решил говорить словами, а не мыслями потом села на траву и велела двуногому вытащить из себя все стрелы со злым металлом. Было больно, но существо терпело. Оно уже знала, что иногда достичь нужной цели можно только через боль. Когда все стрелы, покрытые кровью, оказались на траве, существо довольно вздохнуло. Магия, наконец, вновь стала доступна и, залечив раны, принялось изучать усадьбу, накладывая свои планы на те знания, которые выудила из памяти двуногого. Среди всего, что существо увидело в памяти Сефера, в первую очередь оно решило опробовать тени. Керс не владел ими и мало что знал о том, как их использовать, но Сефер владел. Тени были словно сотни щупалец, покрытых глазами, ползущих или летящих туда, куда существо будет угодно. Вообще, чем больше существо узнавало о человеческой магии, тем больше оно ему нравилось. Интересное, изменчивое и сложное. Но существо было умным. Существу нравилось учиться. Тени расползлись по особняку, передавая существу информацию о количестве магов, охраняющих правителя, и об их силе, рассказывая о том, какие артефакты они использовали, как укрепляли стены дома против нападения. Сам «Сияющее око» почти ничем не отличался от слуг охранников, ни внешне, ни по уровню магии. Очень среднему уровню, насколько существо могло определить. Пожалуй, особенным был только страх, который как вонючее облако окутывал правителя. Едкий, кислый страх, пропитавший всю усадьбу, но рядом с самим правителем почти невыносимый. Существо задалось вопросом, чувствуют ли этот мерзкий страх другие двуногие, окружающие правителя. Если да, то как терпят? Или у них нет выбора? Нет, — глухо подтвердил Керс в разуме существа. Когда стоит печать, выбора нет. Совсем недавно на человеческом теле существа была такая же печать, как у всех этих магов. Печать, которую оно удалило тогда же, когда сплавило тело Керса и свое собственное в единое целое. Память предателя подсказывала, что после смерти правителя эти печати должны начать исчезать и вновь обрести полную мощь, как только наследник примет титул и станет новым сияющим оком. Существо, конечно, могло бы войти в усадьбу в любой момент, и никакие защиты магов-охранников его бы не остановили. Но правитель опять бы сбежал, а существо так устало его искать. Непроницаемый магический купол, очень похожий на тот, под которым существо просидело несколько дней и которым оно, собственно говоря, и вдохновилось, возник вокруг спальни правителя. А еще через мгновение существо создало такой же купол под спальней, сделав ловушку идеаль. Теперь можно было не спешить. Губы существа раздвинулись, обнажая зубы в усмешке. И оно шагнуло вперед. Идти через дверь или окно? Бороться с защитниками правителя? Нет уж. Существо предпочитало свой вариант. Вариант, где стены дома и его крыша над тем местом, где существо проходило, исчезали, сожженные огнем и тут же развеянные воздухом. Вот и купол. Вернее, шар которые изнутри пытались разбить те маги, что стояли охраной в спальне правителя. И сам правитель, вжавшийся в самый дальний от существа угол, но даже не пытавшийся призвать магию. Существо шагнуло внутрь шара. Магия пропустила его легко, ничуть не ослабив при этом крепость стен, и в то же мгновение заключила защитников в магические коконы. Существо не собиралось тратить время на борьбу с ними. Его интересовал только правитель. Сияющее око ничем не отличался от других двуногих. Только вот его страх. Существо даже заколебалось, неуверенное, что хочет погружаться в разум двуногого, способного источать столь мерзкое чувство. Но ничего, существо было крепким и выносливым. И, шагнув к правителю, существо стиснуло его руку, веля своим чешуйкам войти двуногому под кожу. Двуногий дернулся, с ужасом уставился на то место, где это случилось. Через мгновение существо должно было получить ответы на свои вопросы. Оно ждало и ждало. Но ничего не происходило. Чешуйки под кожей двуногого не двигались, и существо не могло проникнуть в его разум. Почему? Как это было возможно? А потом вонючее облако вокруг правителя изменилось. К страху по-прежнему сильному добавился запах гнева. Двуногий шевельнулся, сделал какой-то жест, что-то сверкнуло, И магия, странная и чуждая, с какой существо прежде не сталкивалась, отбросила его назад и приложила спиной о стену. Вторая вспышка. И эта же магия окутала существо, пытаясь сжечь, раздавить, разорвать, будто бы эта магия сама не понимала, чего хотела достичь. Конечно, у чуждой магии ничего не получилось, только злой металл мог причинить существу реальный вред. Поэтому чуждая магия лишь скользнула по его коже и скатилась на пол. «Я пришло поговорить с тобой», — отлепившись от стены, сообщило существо правителю. «Почему ты послал против меня огненных магов? Почему ты не захотел дать мне то, что мое по праву? Почему?» — спрашивать дальше не получилось потому что правитель прокричал что-то невнятное и снова направил на существо чуждую магию. Это начинало раздражать. Сквозь волну чуждой магии существо шагнуло вперед, выискивая ее источник. Источников нашлось два — камень в перстне на пальце правителя и камень в обруче на его голове. Существо сорвало обруч и перстень. Правда, перстень сидел на пальце слишком крепко, и оторвать палец оказалось быстрее, чем снять перстень. Существо так и сделало. Правитель закричал громко и противно и вцепился целой рукой в руку пострадавшую, словно боялся, что та убежит, и продолжал кричать, пока существо снимало перстень с оторванного пальца, отбрасывало палец в сторону и рассматривало камень сперва на перстне, а потом на обруче. Сейчас, вне правителя, эти камни уже не излучали чуждой магии, а притворялись обычными безделушками. — Я задала тебе вопросы, — сказала существо вежливо, когда правитель ненадолго замолчал. — Ты будешь отвечать? — Тварь, тварь, мерзкая тварь, боги покарают тебя! — Боги? — Какие именно боги? — заинтересовалось существо. Пока что оно было знакомо только с одной богиней, и то не выказывал никакого желания карать существо. Но правитель не ответил. Он лишь продолжал кричать, призывая богов, грозя карами и проклиная. В сказках Нисы проклятия часто портили жизнь героев. Правда, Ниса говорила, что в реальной жизни проклятия несут опасность редко, но существо не захотело рисковать. Было обидно, что правитель так и не ответил ни на один вопрос, но существо уже начало привыкать к тому, что не все его желания исполняются. Поэтому, тихонько вздохнув, оно шагнуло к правителю, тот дернулся назад, но существо было быстрее и аккуратно сломало ему шею.